Миновав трап, который выходил на палубу, я увидел небольшую каюту метра два с половиной, в которой Консель и Недленд, зачарованные обедом, ели за обе щеки. Рядом открылась дверь на камбус длиной 3 метра, расположенной между огромными кладовыми. Здесь электричество оказалось удобнее всякого газа. Оно употреблялось на всевозможные кухонные надобности.